Глава 17. Янта. Янта вернулась домой, радостно встретилась с детьми, которые на время её командировки переселились к отцу. На другой день она вышла на работу. Казалось, жизнь вернулась в обычную колею. Только неприятный осадок от неожиданного сексуального приключения, случившегося в Москве, всё же остался. В душе поселилось мерзкое такое послевкусие. которая бывает во рту, если ешь, ешь землянику и вдруг случайно разжуёшь ягоду с лесным клопом. Потом полощи рот, не полощи, отплёвывайся, не отплёвывайся, а гадосный вкус и запах остаются надолго. Прошла тихая неделя после возвращения из командировки. Обычная работа, обычные обращения коллег по поводу трудных случаев. Янто постепенно совершенствовала свой дар целительного яснознания. Теперь она могла ставить точный диагноз быстрее и даже прогнозировать ход исцеления при различных схемах лечения. Конечно, она по-прежнему скрывала свои необычные способности. Для отвода глаз долго изучала рентгеновские снимки, которые сама же и делала. Просила предоставить результаты анализов, назначала дополнительные обследования. В общем, имитировала деятельность обычного врача. Хотя ей достаточно было, войдя в особое трансовое состояние, побеседовать немного с пациентом, подержать его за руку, считая пульс, и в голове само собой возникало чёткое знание о его недуге. И также возникала как из ниоткуда история возникновения данного недуга и наиболее эффективная схема лечения. Однажды в середине дня к ней в кабинет, как обычно, принесли бумажную почту, которая оседала у дежурного вахтёра. В основном это были письма от страждущих больных, которые мечтали попасть к ней на приём. Несколько запросов от журналистов по поводу интервью, приглашения на какой-то банкет, посвящённый десятилетию чего-то там, и рекламные листовки. Янта быстро рассортировала письма, ненужные отправила сразу в корзину для бумаг. Запросы от больных на консультацию передала в регистратуру, чтобы люди ей обзвонили и по возможности записали на приём. Но один конверт привлёк её внимание. Он был очень большой, формата А4, из плотной, шелковистой дорогой бумаги с картинками и вензелями. В общем, претенциозный и необычный. На конверте значился адрес больницы и её имя, больше ничего. То есть через почту письмо не проходило. Похоже, что принесли с посыльным. Заинтригованная, Янта аккуратно вскрыла конверт и уже через минуту невольно вырбгалась. Письмо было от Сотникова. Ничего личного, вежливое официальное приглашение на консультацию в медицинский центр на завтра по поводу сложного случая высокопоставленного пациента. Хозяином и директором центра являлся Пал Палыч. Формулировка письма и фамилия пациента не предусматривали отказа. Придется ехать. Только вот время консультации было странным, в будний день в восемь вечера. Обычно в это время учреждения уже не работают, Хотя это ведь частный медицинский центр, там всё возможно. В конверте был адрес и предложение прислать машину с шофёром к половине восьмого. В отдельной приписке Пал Палыч сообщал, что всё необходимое оборудование для рентгенографии в клинике есть, чтобы Янта не беспокоилась. Женщина вернулась домой задумчивая и огорчённая. Очень не хотелось встречаться снова с господином Сотниковым. Особенно после последнего их разговора, когда она фактически послала его далеко и надолго за наглость и хамское обращение. Янта утешала себя тем, что это не свидание, что там будут другие люди, медсестры, персонал клиники, пациент, наконец. Договорившись с бывшим мужем о том, чтобы он завтра после работы забрал детей из школы, Янта задвинула тревожные предчувствия куда подальше и почти успокоилась. На следующий день, ровно в 19.30, когда Янта вышла с работы, Ее уже ожидал роскошный автомобиль с предупредительным водителем, который, едва завидев женщину, выскочил из машины, открыл перед ней дверцу и вежливо поддержал за локоть. Марки автомобилей Янта знала плохо, поэтому поняла только, что машина очень дорогая. В салоне было роскошно. Кондиционер, удобные кожаные сиденья, подголовник, тонированные стекла. Водитель тут же предложил воспользоваться баром, Отчего Янта вежливо, но непреклонно отказалась. Он спросил, не будет ли она возражать против музыки, получив разрешение, включил что-то из классики, кажется, Брамса, и они наконец поехали. Янту время от времени приглашали на подобные консультации, правда, не с такими удобствами, но бывало, что и машину присылали. Поэтому она не заподозрила ничего плохого. Ну да, познакомились на конференции. Сотников, видимо, навёл справки о ней и прислал приглашение на консультацию для высокопоставленного пациента. И всё же неприятное сексуальное приключение больно царапало память. «Интимная близость — ещё не повод для знакомства», — вспомнила Янта старый ещё советских времён анекдот и грустно усмехнулась. «Это точно про неё». Приехали довольно быстро. Уже через 20 минут машина остановилась у красивого здания недалеко от Невского проспекта. Водитель опять выскочил, открыл дверцу и помог Янде выйти. Затем он поднялся вместе с ней по ступенькам к крыльцу и распахнул старинную, даже на вид тяжёлую дверь. Пожалуйста, поднимайтесь на второй этаж и прямо по коридору, там вас ждут, сказал он и вернулся к машине. В вестибюле было тихо и прохладно, несмотря на летнюю жару на улице. Старое здание с толстыми стенами не нуждалось в кондиционере. Слева от входа стоял столик, за которым сидела немолодая воктёрша. Рядом располагался стенд с ячейками и ключами. Стояли мониторы видеонаблюдения. Янто замешкалась, доставая из сумочки конверт с приглашением, но воктёрша не стала ждать и сказала неприятным голосом: "Чего уж там? Проходи, давай". И махнула рукой в сторону лестницы. При этом окинула с головы до ног таким презрительным и нехорошим взглядом, что у Янты стало не по себе. Не доумевая и оглядываясь на неприветливую вахтёршу, Янта поднялась на второй этаж и увидела в конце небольшого коридора открытую дверь, на пороге которой стоял господин Сотников с собственной персоной. Завидев Янту, он поспешил к ней навстречу, поздоровался, взял её под руку и провёл в просторную приёмную, а затем далее, как поняла Янта, в свой кабинет. В кабинете никого не было. Вообще в здании было тихо и пусто. Ни одного человека не попалось на встречу. Не слышились голоса или другие шумы, выдающие присутствие людей. Янто прошла в кабинет, села в предложенное кресло и растерянно огляделась. Сотников всё это время рассыпался в благодарностях за то, что она смогла найти время и приехать. Он даже пытался поцеловать ей руку, чему Янто решительно воспротивилась, отобрала руку и спрятала её в карман. Полпалыч по вздыхал, пожевал губами и сел, наконец, за свой гигантский письменный стол. «Где же ваш пациент?» — спросила Янта. «У меня не так много времени». «О, я виноват перед вами», — покаялся Пал Палыч. «Нет никакого пациента. Я просто очень хотел вас увидеть. Скучал, томился. Я жажду принести свои извинения за инцидент во время нашей последней встречи». Был пьянц, не соображал, что говорю. Простите, простите меня. Произнеся это, мужчина резво выскочил из-за стола, подбежал к Янте и так и успел поцеловать её руку, но тут же отпустил и захлопотал вокруг, доставая из шкафа, как по волшебству, коньяк, шампанское, бокалы, какие-то конфеты в яркой коробке. Последнее, что он вытащил и выдрузил на стол перед ошеломлённой Янтой, был гигантский букет кроваво-красных роз. Женщина от неожиданности и возмущения просто онемела. Сотников уже откупорил шампанское и наливал бокалы, ведь было ей тревожно перед этой встречей. Внутренний голос пытался о чём-то предупредить, но она отмахнулась от дурных предчувствий. И как оказалось, зря. "Я же вам сказала ещё тогда, чтобы вы не приближались ко мне", произнесла она охрипшим голосом, затем быстро встала и подбежала к двери, подёрнув за ручку. Убедилась, что дверь закрыта на ключ. И когда успел, с досадой и страхом подумала она: "А это не я к тебе приблизился. Это ты сама ко мне приехала". Неожиданно меняя тон на хымовато развязный и переходя на ты, усмехнулся Сотников. "Значит, хотела. Иначе бы не согласилась". Он масляно-плотоядно ухмыльнулся и облизнул губы. Взяв в руку бокал, мужчина подошёл к Янте, которая в попытке отстраниться прижалась спиной к двери. Свободной рукой он попытался её обнять за талию и прижать к себе. Ещё больше вжимаясь в дверь, Янта резко извернулась и к своему облегчению обнаружила, что ключ торчит в замочной скважине. Видимо, сотников не предполагал отказа и не позаботился убрать ключ, либо же слишком торопился и не хотел привлекать внимание шумом. В любом случае ей повезло. Быстро провернув ключ, Янта распахнула дверь и выбежала в приемную, а затем и в коридор. Услышав сзади растерянно негодующее «Янтарина Валерьевна, как же так?» Женщина прибавила ходу и сбежала по лестнице. Уже распахивая входную дверь, оглянулась и увидела злобную радость на лице вахтерши, которая по такому пикантному случаю выскочила из-за своего стола, а также стоящего на площадке лестницы негодующего Пал Палыча, с бокалом шампанского в руке. Пробегая мимо машины, на которой её привезли сюда, Янта наткнулась на шофёра, который смотрел на неё как, казалось, с удивлением и сочувствием. К счастью, погони не случилось. Было бы смешно, по-киношному, по-голливудски, если бы её стали преследовать. Пробежав полостановки, Янта перешла на шаг, сориентировалась и направилась к ближайшей станции метро. Был обычный летний вечер. Люди вокруг шли по своим делам, никто не обращал на неё внимания. Придя домой, Янта залезла в душ и так яростно отмывалась, как будто к телу прилипло что-то грязное и мерзкое. Её тут же затрясло крупной дрожью, когда она представила, что могло бы быть, если бы Палпалыч не оставил ключ в двери. Неужели бы стал насиловать? Пришлось бы драться, кричать? Фу, как мне хорошо. думала она, вытираясь и просушивая феном волосы. Вот мне урок. Не будь доверчивой дурой и слушайся внутреннего голоса. Он плохого не посоветует. Подотожила она свои веселые размышления и пошла звонить детям и готовить ужин.